современный стиль, к о н т е м п о р е р и свободный микс направлений для комфортной городской жизни. к о н т е м п о р е р и от английского contemporary современный, сложно сочиненный стиль, оформившийся во второй половине XX века в основном в Италии и в Америке и постоянно развивающийся во времени. Это микс сразу нескольких направлений: конструктивизма, минимализма, скандинавского стиля, а также определенных решений из хай-тека и неоклассики. Вот на каких принципах основывается современный стиль. Первое: безусловная практичность. Интерьер должен быть удобным, эргономичным, отвечать запросам и потребностям человека, и этой и д е е подчиняется все в пространстве. Поэтому контемпорари л ю б и т фанатично продуманную планировку, вневременные решения и качественную мебель и отделку, чтобы обстановку не пришлось менять каждые 5-10 д е лет. Второе: ненавязчивая нейтральная цветовая гамма. Интерьер в современном стиле может быть темным или светлым, но главное, чтобы оттенки были природными и грамотно подобраны друг к другу. Все должно настраивать на расслабление. Палитра чаще всего собирается из близких друг другу цветов, чтобы ничего не отвлекало и не раздражало. Третье: лаконичные формы и не перегруженное пространство. Мебель и решения в стиле контемпорари всегда очень функциональны, без претензий на лишнее внимание со стороны публики. Интерьеры к о н т е м п о р р и создаются как суперкомфортный фон для жизни. ч е т в е р т о е технологичность. Стиль к о н т е м п о р р и стремится использовать все ультрасовременные решения комфорта: систему умный дом, качественную фурнитуру и наполнение для гардеробных и кухонной мебели, которые помогают инновационным образом организовать хранение. Всевозможные подсветки, раздвигающиеся перегородки и автоматические шторы, двери скрытого монтажа, складывающиеся двери, сантехнические гаджеты из Японии и так далее. Современный стиль безупречно функционален и интернационален. Он впитал в себя сотни решений от разных художников, дизайнеров, архитекторов, инженеров и брендов по всему миру. И поэтому легко конвертируется в абсолютно любой проект в любой точке на карте. В стиле к о н т е м п о р е р и оформляются и апартаменты в Дубае, и новостройки с ремонтом под ключ в Москве, и частные дома в Канаде, и отели в Европе или Китае, и сети ресторанов и бизнес-центры в Нью-Йорке или любом другом мегаполисе планеты. Надо понимать, что контемпорари не обладает строгими рамками, как Ардеко, скандинавский, м и д с е н ч у р и или минимализм. Это очень свободное и гибкое направление в дизайне, которое способно вместить в себя разные решения, напитаться идеями из различных культур и направлений, аккумулировать н а с т р о е н и е и дизайнерские находки со всего мира. Это делает современный стиль. Королем стилей он может быть разным и при этом всегда остается актуальным, вневременным. Первую скрипку в стиле контемпорарии г р а е т безусловно Италия. Более 60 лет она задает тренды, она собирает идеи и таланты по всему миру и определяет, какими будут лучшие современные интерьеры. С 1961 года каждый апрель в Милане проходит выставка Салоны Дель Мобили, крупнейшая мировая площадка для демонстрации новинок дизайнерской мебели, освещения и других предметов интерьера. Любопытная история того, как Италия взяла мировое первенство в дизайнерских трендах. После в о е н н ы й период был чрезвычайно трудным для итальянских производителей мебели. Страна только восстанавливалась после фашистской диктатуры, и традиционные семейные мебельные мастерские не могли конкурировать с возрастающим запросом на легкие и изящные решения. Классическая роскошная итальянская мебель была лишь нишевым продуктом, когда как все во всем мире стремились покупать более лаконичную мебель из Скандинавии или Америки. стало ясно, что итальянские фабрики должны обратиться к современным тенденциям дизайна и к сотрудничеству с талантливыми дизайнерами и архитекторами со всего света, если они хотят выделиться и занять конкурентные позиции. Перемены начались с иди, е издатель журнала Il Mobile Italiano. Тино а р м е л и н и и вице-президент итальянской федерации производителей мебели и деревообработки Федерлегна Анжела д де Дебаги пришли к мысли организовать большую выставку в Милане, финансовом центре Италии, аналогичную проходившим в Кельне и Париже. Выставка понравилась и публике, и компаниям, однако сперва не имела колоссального успеха. Тем не менее количество брендов, желающих принять в ней участие, росло с каждым годом, а в 1965 году организаторы совершили настоящую революцию. Они открыли специальный дизайнерский этаж, где собрали предметы обстановки совершенно разных стилей и разных брендов. Их объединяло только одно: они были штучными дизайнерскими прототипами, призванными удивлять. С тех пор обзоры е ж е г о д н о й выставки, салоны Дель м о б е л и итальяну стали определять тренды в дизайне и производстве мебели и предметов интерьера во всем мире. Именно на салоны Дель м о б е л и мир впервые увидел модели Гаэта Напеше, Эторе с а т с а с а Младшего, а л е с а н д р а м и н д и н и Арчили Кастильони, г а э Ауленти, Энцамари. Афро и т о б и я Скарпа, Марио Белини, группы д е п а с Дурбина, Ломаци и Скалари, а также многих других. Именно здесь мир познакомился с брендами Занотта, s a n b и Italia, Дриада, Flexform, Тисетанта и прочие. А в 1972 году в музее современного искусства в Нью-Йорке даже прошла выставка "Италия: новый внутренний пейзаж" с триумфом прошедшая по многим странам. На ней показывались именно достижения итальянского предметного дизайна и р е ш е н и й для интерьера. Сегодня в Милане ежегодно выставляются как минимум две с половиной тысячи компаний со всего мира, а посещают салоны Дель м о б i л и каждую весну не меньше полумиллиона человек из 188 стран. В число топовых итальянских дизайнеров, определяющих дух, пластику и эстетику современного стиля, входит Марко Пива. Основатель с т у д и о м а р к о Пива и дизайнерского бюро Ателье Дизайн, который также занимается промышленным дизайном и создает коллекции для итальянского мебельного бренда Визионер. Основными художественными приемами Марка п и в ы всегда выступают ясность силуэта, трезвость форм, преобладание простых фигур, прямых линий и неброских монохромных цветов. которые в итоге приводят к такому разумному, с продуманной функциональностью стилю. Я стремлюсь к поиску необычных по своей эстетике форм и композиций, строящихся на контрасте фактур. Такие природные материалы, как дерево и камень, противопоставляются материалам, созданным человеком: стеклу и металлу. Изысканное сочетание металла, древесины, мрамора, кожи и стекла является выражением роскоши и эксклюзивности, говорит о своих работах Марка. Еще одно имя в дизайне, ч е й опыт стоит перенимать, Маттео Нунцати, любимейший итальянский дизайнер Дональда Трампа самого известного американского застройщика и сорок г о президента США. Его интерьеры достаточно скетчные, и чистые в каждой своей детали, при этом притягательные и роскошные. По словам самого Маттео, в основе его успеха три фундаментальных правила: первое — искреннее, страстное стремление к красоте. Дизайнер должен чувствовать эстетическую и эмоциональную ценность любого творения интерьера. Второй аспект — прочная связь с реальностью. Это значит, что интерьер предназначен для человека, который будет использовать пространство и реализовываться в нем с учетом географической, культурной и экономической среды. Третий фактор – внимание каждой детали и ее качеству. Его студия проектирует вещи для марок, которые олицетворяют цвет итальянского дизайна. Мебель, светильники, сантехника и отделочные материалы разрабатываются для Малтени и н с и Полиформ, ф л ю Лема, Матео Граси, Полтрона Фрау, Тонан, к о р а г р у п п а Мартине Иллюминационе, ф о н т а на Арте, Ла Мурина, Теуко, Рапсел, л у а л д и Порте, Листоны Джордана. Лаконичные, но артистичные и великолепно исполненные вещи заслуживают звания вне в р е м е н н ы х и нестареющих. В России к началу 2020-х современный стиль прочно вошел в топ популярных направлений наряду с неоклассикой. Он привлекает своей рациональностью, лаконизмом, универсальностью и особым уютом. Интерьеры стиля contemporary обволакивающе спокойны. В них время, кажется, останавливает свой ход, а природная палитра и качественная мебель выверенных совершенных форм не отвлекает и не раздражает. Интерьеры в стиле к о н т е м п о р е р и напоминают дорогие отели. В них естественным образом будет хорошо себя чувствовать любой человек с любым бэкграундом и эстетическими пристрастиями. Тем более, что гибкость стиля контемпорари позволяет добавить в проект то, что сделает его уникальным и будет соответствовать внутреннему состоянию заказчика и его запросам. И, разумеется, универсальность современного стиля позволяет реализовать любой проект, от частного интерьера до концепта крупного жилого комплекса. От небольшого семейного ресторана или гостиницы до знаковых проектов в ресторанном и отельном бизнесе. И для декоратора, владеющего инструментами столь с л о ж н о сочиненного, но изящного стиля, как контемпорари, всегда будет место для творчества и самореализации. Коротко: характерные черты современного стиля, атмосфера. спокойный и ненавязчивый интерьер, с л а к о н и ч н о й о б с т а н о в к о й и максимально р а ц и о н а л ь н о й п л а н и р о в к о й Ценится простор, воздух, легкость, поэтому все хранение прячется в гардеробных и закрытых системах. Пространство должно быть освобождено для жизни. Интерьеры в духе контемпорере урбанистичны и воспевают комфорт жизни в большом городе с его технологичностью, безопасностью, продуманными решениями. Пространство в современном стиле должно выглядеть так, чтобы в него захотелось зайти и остаться навсегда любому человеку. Иллюстрация один. Помещение достаточно просторное, от ш е с т с я квадратных метров, с потолками от двух с е м метра. Оптимально наличие панорамных или просто увеличенных окон и объединенной кухни-гостиной. Цветовая гамма нейтральная природных оттенков, либо светлая, либо темная, но без контрастности и ярких визуальных пятен. Палитра современного стиля собирается по принципу игры на нюансах из максимально близких оттенков. Акцентом может выступать белый цвет или сложные природные оттенки зеленого, голубого, лавандового, т е р а к о т о в о г о винного и других неагрессивных цветов. Отделка качественными материалами. Интерьеры в стиле контемпорере п о д р а з у м е в а ю т определенную статусность и задел на вне временные решения. и с п о л ь з у е т с я инженерная доска, крупноформатный керамогранит. Плитка ПВХ, краска, декоративная штукатурка, натуральный и искусственный камень, дерево, металл, стекло. Особенно приветствуется игра на фактурах, которая призвана компенсировать сдержанную неброскую палитру. Например, на стенах могут быть декоративные панели из МДФ, а в мебели сочетаться хромированный металл, натуральные ткани и необработанная древесина. Мебель комфортная, минималистичная, без пафоса и показного блеска. Особенно ценятся многофункциональные решения, технологичные системы хранения, мебели с дверцами, открывающимися от нажатия, техника, скрытая за ровными фасадами, которые практически растворяются в стенах. мягкая мебель подбирается спокойных геометричных форм в текстильной или кожаной обивке нейтральных оттенков без принта иллюстрация 2. светильники освещение зачастую скрытое в формировании пространства участвуют подсвеченные ниши и н а с т е н н о е панно а также системы хранения и рабочая зона на кухне Люстры, торшеры, подвесы и бра выбираются простой и лаконичной формы. Текстиль достаточно обильный и многослойный, чтобы создавать ощущение кокона спокойствия и комфорта, однако преимущественно однотонный в гамме остального интерьера с легкой игрой на нюансах и фактурах: г л а д к о й и ш е р ш а в о й с плотным плетением и с бархатистой поверхностью и так далее. Принты в чистом контемпорере практически не используются, а в качестве акцента могут применяться ткани более насыщенных, но не кричащих цветов. Например, в комнате может быть одно кресло в обивке винного оттенка или на диване среди однотонных подушек несколько в чехлах освещающих оттенков: светло-желтый, тускло-розовый и другие. Декор. Как наследник минимализма и скандинавского стиля, контемпорери не любит лишних украшательств. Нередко в современных интерьерах может вообще не быть декора, а в качестве визуальных акцентов используются светильники, прикроватные лампы, текстиль и отдельные позиции в мебели: группа дизайнерских п р и д и в а н н ы х столиков в гостиной или роскошное кресло в спальне. Тем не менее, в таком стиле будет хорошо смотреться минималистичная абстрактная живопись, современная графика или афорты, черно-белые коллекционные фотографии или панно из натурального камня, чтобы можно было наслаждаться природной текстурой и рисунком. Иллюстрация 3. Изображение проекта студии уютная квартира в стилистике к о н т е м п о р а р и вы найдете в PDF приложении к данной аудиокниге. Заказчица просила спокойные цветовые решения без ярких акцентов. При этом интерьер должен был выглядеть статусно, а планировка тщательно продумана. В результате везде сыграли на нюансах цвета, а мягкие акценты добавили за счет латуни. Интерьер выглядит очень дорого и получился обволакивающе комфортным.